Глава 71. Феникс собрал вокруг себя 10 бойцов и повел их к ближайшему коридору, который должен был вывести их с левого борта суда к правому. В центре корабля они натолкнулись на засаду, устроенную полицейскими, двоих передних штурмовиков отбросило назад мощными выстрелами их винтовок. Феникс сорвал с пояса гранату и забросил ее в проход. Взрыв, и пираты пошли в атаку. Полицейские оказались не из робкого десятка, и завязалась рукопашная схватка. На капитана напал один из копов, и Старк едва успел отклонить нож. Захват руки, попытка болевого приема, но коп извернулся, выронив нож и оказался за спиной Феникса. Он почувствовал, как его схватили за голову и через долю секунды сломают шею. Молниеносный удар локтем назад, и вместо сломанной шеи Феникс заполучил лишь болезненный поворот. Обернулся, и противники снова оказались лицом к лицу. Разойдясь, выбирая момент для атаки, Старк подвигал головой, восстанавливая подвижность слегка растянутых мышц. «Неплохо!» – похвалил Феникса Коб. «Спасибо, но и ты неплох!» «Капитан Зика Рональдо. – «Отряд Сигма!» – представился полицейский. «Капитан Феникс Старк!» – «Флебустир!» И новая встречная атака. Противники попались достойные друг друга потому удары не доходили до цели, натыкаясь на жесткие блоки. Взрыв, потрясший корабль, разбросал противника в разные стороны. Заорала сигнализация, замигал свет. Бойцы мгновенно вскочили на ноги, но каждый из них помедлил секунду. Переглянувшись, они одновременно кивнули друг другу и разошлись, будто и не встречались. Ну а то, что оба отряда в этой короткой стычке потеряли по четыре человека... Что ж, такая, видать, была у них судьба. «Впереди стычка!» – сказал один из пиратов. «Слышу!» «Пойдем к ним?» «А это наши?» – усомнился Феникс. «Да кто их знает, но вроде не должно быть там наших». «Пошли!» И отряд продолжил движение. Шум боя нарастал. Становилось ясно, что полицейские зажали пиратов и методично их добивают. Но вмешательство Феникса изменило расстановку сил, и теперь уже копы оказались между двух огней. Защитники судна не растерялись и забросали проходы дымовыми шашками, которые создали такую завесу, что даже локтя не увидишь». Тем не менее, Старк все же увидел, как пирата, стоявшего рядом, отбросило в сторону выстрелом. Это полицейские пошли на прорыв. «В атаку!» С криками обе группы сошлись в новой рукопашной схватке. Мелькание ножей, рук, ног, тел, выстрелы в упор, крики и глухое рычание катавшихся по полу противников. Во всем этом принимал участие и капитан Старк. «Опять ты?» «Что поделаешь, Зика? Это опять я!» – ответил Старк, узнав своего недавнего противника скорее по голосу. И новая стычка. В следующую секунду Феникса спасло лишь то, что он споткнулся от чьё-то тело, и нож прошёл всего в сантиметре от горла. В падении ни черта не видя, но зная, как действовал бы сам, Старк ударил ногой и попал по ноге полицейского капитана. Извернувшись, он зацепил вторую и сделал резкую подсечку. Из стены газа на него чёрной тушей с коротким вскриком стало падать тело. Старк лишь выставил вперёд нож, отбивая свободной рукой удар противника. «Прости, капитан», – произнёс Старк, снимая с себя тело Рональда. «Я не хотел». «Чего ты не хотел?» Услышал Феникс вопрос, одновременно почувствовав острую сталь на своем горле. Из этого ножа на горло стекали густые капли крови, хотя вполне возможно, это была его собственная кровь. «Но предупреждаю, не вздумай дергаться». «Не буду». «Так чего ты не хотел?» «Я не хотел его убивать», — ответил старик. На слух он определил, что схватка уже давно закончилась, и обе группы пиратов пока не предпринимают никаких действий, но находятся в напряжении, ожидая приказа своих командиров, готовые вновь схватиться в рукопашной. Газовая завеса понемногу стала рассасываться, вытягиваясь система вентиляции. «Почему же?» «Он был хорошим человеком и профессионалом, исполнявшим свой долг до конца. Я уважаю таких людей». «Вот как? Пират уважает копа?» «Да, Марго». Старк стал медленно поворачиваться, чувствуя, как режется кожа на его шее от приставленного ножа. «Я сказала, не дергаться!» «Убьешь?» – спросил Феникс, завершив поворот и встав лицом к лицу с Марго. «Убью!» Марго перевела нож Фениксу под челюсть, слегка надавив острием выше кадыка. «Не думаю!» С этими словами Старк медленно стал соединять руки, и через несколько секунд талия Марго оказалась в крепких объятиях. Завершив действие, он стал наклоняться к лицу Марго, несмотря на нож, который все еще упирался ему в горло. Пираты с обеих сторон уже все давно поняли и лишь ухмылялись, глядя на разворачивающуюся сцену. А когда Старк наконец поцеловал Марго, все дружно заулюлюкали, захлопали в ладоши и засвистели. «Хорошо, хоть не начали полить, отстраненно подумал капитан. «Наглец!» – улыбнулась Марго. «Я такой!» – согласился Старк. «Ну и что нам теперь делать?» «Может пожениться?» Пожав плечами, предложил Феникс. «Это предложение?» «Да!» «Что ж, я подумаю. А теперь надо закончить дела с оборотнями». «Тут ты права!»